Глава пятая. Прирожденный актер. Ирина Клепцова обогнула зимний сад, повернула за угол и едва успела увернуться от толпы третьеклассников, несущихся в сторону школьного буфета. Такие забеги случались в школьных коридорах постоянно, и обычно она соблюдала осторожность, но сегодня забылась. Все из-за мрачных мыслей, которые в последнее время постоянно крутились в ее голове психи, крикнула Ирина вдогонку ребятам, но никто из них ее даже не услышал. Они быстро скрылись за дверью, а ей пришлось отскочить в сторону, чтобы не быть сметенной еще одним стадом голодавших бизонов. Когда все проголодавшиеся промчались мимо и коридор опустел, Ирина одернула свой пуховик и двинулась дальше. Навстречу ей шли девчонки из театрального кружка в белых костюмах с блестками — Диана Маргунова, Настя Костина и Олида Фарихьянова. Замыкала шествие Олесь Худякова, руководительница кружка и одноклассница Клепцовой. Ирина знала всех, но близко с ними не общалась. Театралы всегда казались ей шумными и дикими. По ее мнению, половина из них мозги были на бекрень. Но лично ей ничего плохого они не сделали, поэтому с девчонками она всегда была приветлива. Ирина притормозила, чтобы пропустить их, и в этот момент в конце коридора показалась завуч Галину Ровно. «Фарихьянова!» — горкнула она так, что все подскочили. «Это не я!» — тут же возмутилась Алида. «Что не ты?» — грозно спросила Завуч. «А о чем идет речь?» — поинтересовалась Оляда. «Кто сейчас играл в боулинг с замороженной курицей?» — спросила Завуч, медленно приближаясь. «Рядом со столовой. Сшибали в коридоре бутылки из-под газировки. Мне сказали, что это дело рук девчонок из театрального». «Бессовестно врут», — сказала Диана. «Верно», — подтвердила Настя. И в этот момент из кармана ее пиджака вывалился шарик с комка упаковочной бумаги, Чёрт. Она хотела поднять его, но Галина Петровна, несмотря на свой грузный вес, оказалась проворнее. Заучкинулась в Костиной, выхватила бумажку у нее из-под носа. «Охлажденные куриные тушки!» — прочитала она. «Ну-ну!» — все четверо тут же побледнели и стали одного цвета со своими костюмами. «Как хорошо, что вы мне попались!» — громогласно выкрикнула Галина Петровна, на предстоящем новогоднем празднике у нас выпал из программы один номер. В наказание вместо него вы подготовите собственное выступление. — Что? — возмутилась Олеся. — Какой еще номер? Мы и так в постановке для первоклошки участвуем. — А я сценарий для праздника писала, — заявила Настя. — Спляшьте что-нибудь равнодушно сказала завуч. делофта. — Я вообще-то пою, а не танцую, — возразила Диана. — Будет тебе урок, как творить в нашей школе разные безобразия, — рявкнула Галина Петровна. — Я все сказала, и никаких больше отговорок. Готовьте номер или я вызову для разговора ваших родителей. И она, гордо подняв голову, зашагала прочь. Девчонки ошарашенно глядели ей вслед. — Это ни в какие ворот не лезет, — воскликнула Диана. — Настоящий произвол! — — согласился Леда. — Мне конец! — убитым голосом произнесла Настя. — Надо было сразу выкинуть эту проклятую обертку. — И дернул нас черт! Устроить игру у всех на виду! — сокрушался Леся. — Тут вы и в самом деле оплошали. Смеясь присоединилась к ним Ирина. — Я давно усвоила. Хочешь что-то натворить, убедись, что поблизости нет свидетелей. Однако боулинг с курицей отличная мысль. Надо будет как-нибудь попробовать. — А знаешь, Как было весело! хохотнула лида Только вот теперь расплачиваться за это. Будь моя воля, я бы вообще на этот вечер не пошла, призналась Диана. Но теперь не отвертеться. Да и какие из нас танцоры! воскликнула Настя. Отрывок из пьесы мы еще можем состряпать, но не более того, кто вообще придумал этот новогодний праздник? Хорошо, что я в нем не задействована, с облегчением произнесла Ирина. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. С каким бы удовольствием я сейчас кого-нибудь пнула, заявила Олеся. О, как мне это знакомо! Согласился Сирина. Она все еще не отошла от стычки слии и дуней. Крепцова! Раздался сзади окрик Галины Петровны. Не думай, что останешься в стороне? С тебя полный фотоотчет о празднике и статья на сайте школы. — О, дьявол! — Ирина с досадой хлопнула себя по лбу. Девчонки из театрального кружка покатились со смеху. — Пока, Иринка, увидимся на празднике. Олеся и ее подопечные помахали ей и вскоре скрылись за углом. И вокруг вдруг стало совсем тихо. Ирина осталась в коридоре одна. Она всегда любила последние дни перед каникулами. В школе происходило много всего интересного, а на занятия ходить уже был не нужно. Работали лишь спортивные секции, кружки, проводились факультативы по различным предметам для тех, кто отставал в учебе, но надом ничего не задавали. Это ли несчастье? Чтобы добраться до учительской, ей оставалось лишь подняться на второй этаж. Ирина вышла на лестницу... И тут перед ее глазами что-то ярко блеснуло. Она сначала решила, что это вернулся кто-то из театрального кружка и теперь сверкает перед ней блестками своего костюма. Но все оказалось не так. Перед лицом Ирины на тонкой цепочке покачивались красивые старинные карманные часы в серебряном корпусе. И, словно на нее нашло какое-то наваждение, она не могла оторвать от них глаз». Цепочку часов держал никто иной, как и на Кенти Бест, и тихо проговаривал какие-то слова. Он смотрел прямо на девушку, и ей казалось, что его глаза становятся все больше и больше. Она словно тонула в них, тело ее слабело, ноги подкашивались еще немного, и она рухнет на пол. Однако часы и взгляд Беста не отпускали ее. Ирина хотела было закричать, но все вдруг померкло перед ее глазами, и она погрузилась во тьму. Матвей, прищурившись, смотрел на Артема и Никиту, а Ли и Дуня разглядывали его самого. — Ты такой сладкий! — проворковала Дуня. — Так бы и съела! — Тебе лишь поесть, — ревниво заявила Лея. И вообще я первая его увидела. Ты-то откуда взялась? — Девочки, не нужно из меня ссориться, — засмеялся Матвей. — Меня вполне хватит на вас обеих. Ли и Дуня с ненавистью зыркнули друг на друга. Артем и Никита быстро переглянулись. Перед ними точно стоял Матвей, но в то же время это был не он, Артем сразу это понял. Исчезло что-то, что делало его тем парнем, которого они хорошо знали. Добродушие, скромность, искренняя улыбка. Этого больше не было. Стеклянный тип, стоящий перед ними, источал наглость и скрытую угрозу. «Ты?» — сухо произнес Никита. «Давно не виделись», — осклабился Матвей. «Поговорим, только не здесь» ответил догостаев. Они быстро огляделись вокруг. В раздевалках бассейна сейчас слишком многолюдно, в коридоре им тоже не дадут спокойно пообщаться. Артем кивнул в сторону тренажерного зала. Уже Матвей отпустил хихикающих девчонок и подмигнул им. «Встретимся позже милашки», развязно, — развязно сказал он. «Мне с этими двумя приятелями надо кое-что обсудить». «А ты очень мил», — проговорила Дуня. «И гораздо милее, когда державины нет рядом». «На новогодний вечер придешь?» — спросила Лия. «Как я могу такое пропустить?» — усмехнулся Допергангер. «Вы ведь тоже там будете». — Позвони мне. — Дуня вытащила из сумки листок бумаги и, написав на нем номер своего телефона, протянула Лже-Матвею. — Меня пригласили уже несколько мальчишек, но я должна выбрать лишь одного. — Самого. «И ты не прогадаешь, детка Уже Лже-Матвей убрал записку в карман куртки. «И мне звони!» Лия тоже протянула ему номер своего телефона. «Ой, кто-то ходит по краю пропасти!» Недовольно покосилась на нее Дуня. «Это мы еще посмотрим!» Фыркнула в ответ Лия. Дуня и Лия, задрав носы, зашагали в сторону женской раздевалки. Когда они скрылись за дверью, уже матвей сразу же перестал улыбаться и, толкнув странно затвердевшим плечом Артема, направился в тренажерный зал. На их счастье там никто не занимался. Никита и Артем вошли следом и закрыли дверь. Многочисленные тренажеры поблескивали в свете люминесцентных ламп. На столе инструктора дымила из чашки с кофе, значит, он мог вернуться в любой момент». Какого черта ты сюда притащился, сердито спросил Артем. О, выдохнул Допельгангер, разглядывая тренажеры. Разве так разговаривают со старыми друзьями? С друзьями я бы говорил по-другому. Ты не Матвей? А кто же? С невинным видом взглянул на Артема пришелец. Тот, кто занял его тело. «Ну, «Так вы уже в курсе?» — злобно ухмыльнулся Доппельгангер. Никита презрительно смотрел на него, храня молчание. «Что ж, это все прощает. Меня прислала госпожа Гертруда. Она хочет знать, где Феофания прячет третье зеркало Трианона. Я не смог прочитать этого в мыслях вашего приятеля. Видимо, старуха хранила это в секрете». Это делает ей честь, произнес Никита. Она подозревала, чем все может кончиться. Допельгангер одной рукой в кожаной перчатке снял тяжелую штангу со станка и небрежно взмахнул ею в воздухе. Но с вами-то она наверняка поделилась, поинтересовался он. Зачем ей-то надо? удивился Артем. «Но вы же, допельгангер нарисовал в воздухе кавычки. Такие закадычные друзья. «Постоянно выбалтываете друг другу разные секреты. Мы ничего не знаем». «Не лги мне!» — уже Матвей вытянул перед собой руку, указывая штангой на Артема. «Я могу заставить тебя все рассказать!» «Интересно посмотреть, как у тебя это получится!» — выступил вперед Никита и, резко выбросив руку вперед, с легкостью вырвал штангу из рук Пельгангера и вернул ее на прежнее место. «Оборотень!» — осклабился Пельгангер. Было ужасно видеть его жуткие гримасы на лице Матвея. «Сюлюн спору нет! Это не твоя битва, Мохнатый! У тебя все еще впереди! А потому, провалив И по добро по и, может, остынешь сцел?» «Здесь столько железа, стекляшка», — предостерег его Артем. «Думаешь, это разумно, угрожать нам в тренажерном зале? Одно неосторожное движение, и ты сам начнешь визжать, будто девчонка. С чего мне визжать?» «Матвей был нашим другом, а потому мы отлично знаем твои слабые стороны», — сказал Никита. «Дружба». Дуппельгангер презрительно скривился. «Это вас она делает слабыми, я даже могу это доказать. Все вы, людишки, одинаковые. Стройте из себя отважных и неприступных героев, плюющих на условности. Но стоит только пригрозить вашим близким, а ваша бравада тут же улетучивается». И, кстати, об этом. Лже-Матвей в мгновение ока оказался позади Артема и резко обхватил его сзади за шею. Никита рванулся на выручку приятеля, но гангер сдавил горло юноши. «Стоять — Стоять! — выкрикнул он. — Иначе я сломаю ему шею! Никита испуганно замер. Артем смотрел на него широко раскрытыми глазами. — Теперь ты не столь решителен, оборотень! — рассмеялся Лже-Матвей. — Видишь, чем все обернулось. Стоит мне щелкнуть пальцами, и ты станешь делать все, что я не прикажу. — И что ты хочешь? — угрюмо спросил Никита. — Отдай мне шестеренку, звереныш. Этот молочек, в теле которого я сейчас обитаю, оставил ее у тебя. Я точно это знаю! Он вытащил ее из трианона, а без нее устройство может не сработать. Давай — Не отдавай! — прохрипел Артем. Лже Матвей сдавил его шею еще сильнее и рассмеялся. — Думаешь, у него Есть выбор, насмешливо спросил он. Посмотри, как он напуган, с каким удовольствием он разнес бы меня в дребезге, только боится даже пошевельнуться. И кто тут теперь слабок? Никита молча вытащил из рюкзака тяжелую шестерню, завернутую в кусок газеты, и швырнул ее Пергангера. Тот ловко схватил ее на лету и оскалил зубы. — Что и требовалось доказать, — сказал он. — Мы намного сильнее вас, людишек, потому что не испытываем никаких чувств и никакой привязанности. — Хладнокровие превыше всего. — Не сильнее! — прохрипел Артем, которого Допергангер все еще держал за горло. «Потому что у нас есть кое-что еще!» Одним движением он расстегнул свою куртку. На груди Артема висел на цепочке большой медальон с оккультным символом из серебра. Лже-Матвей в Урсе отскочил и зашипел, закрыв лицо руками. «Вы еще пожалеете, что ввязались во все это!» выкрикнул он и выбежал из тренажерного зала. Потрясенные Артема и Никита переглянулись... Артем шумно выдохнул и принялся растирать свою шею. «Еще немного, и он бы придушил меня». «Ты как?» «От страха даже в бросило». «Я сам едва не рехнулся», — признался Никита. «Никогда бы не подумал. Ты очень хорошо держался». «Прирожденный актер», — согласился Легостаев. «Но это поганец прав, хоть мы и не хотим этого признавать. Они сильнее нас, Артем». И они угрожают нашим близким, а это делает нас зависимыми и слабыми. Очень неприятное ощущение — жить в постоянном страхе не только за себя, но и за своих родственников, друзей. Маринк права, что скрывается от них. Ей повезло, что отец в командировке, иначе многое пришлось бы ему объяснять. — Нужно связаться с Феофанией, — сказал Артем. — Рассказать ей о случившемся. В этот момент в тренажерный зал вернулся инструктор. Он с удивлением взглянул на Артема и Никиту, которые тут же поспешили к выходу. — Уже уходите? — спросил инструктор. — А меня от усердия штаны лопнули, — ответил ему Артем. — О, это бывает, — рассмеялся тот. Ребята выскочили в коридор и едва не столкнулись с Серафимой Долмацкой. Девушка выглядела очень встревоженной. Увидев снежинки, которые еще не растаяли на воротнике ее куртки, Артем понял, что она только что появилась в школе. «Вот вы где!» — воскликнула Серафима. «А я вас повсюду ищу! Кстати, этот Матвей сейчас чуть не меня с ног!» «Да пели гангер!» — презрительно процедил Никита. Проклятье! А ведь я до последнего момента думала, что все обошлось! Ты ошиблась!» «Он действительно лишь выглядит, как Матвей», — сказал Артем. «А ведет себя, как настоящий монстр. Он только что едва не оторвал мне голову». «Что ему было нужно?» — встревожилась Серафима. «Долгая история. А ты-то что здесь делаешь?» — удивился Артем. «Меня прислала Феофания. Она ждет нас в своем грузовике у ворот школы». «Что-то случилось?» — забеспокоился Бирюков. «Случилось!» — выпалила Серафима. «Этим утром погиб Олег Иван Чарлов». «Как?» — в один голос воскликнули Никита и Артем. «В его доме случился пожар. По телевизору сообщили, что это несчастный случай, но мой отец не сомневается, что его убили. Утром во всех новостях передавали, что всему причиной короткое замыкание, но почему-то оно произошло именно в спальне старика. Гертруда и Бест как-то узнали, что Орлов их предал. Я в этом не сомневаюсь». «Гости!» — прошептал потрясенный Артем. Он едва знал Орлова и сначала думал, что тот работает на злодеев. Но граф спас Марину, когда члены клуба Калиостро хотели от нее избавиться. Он не заслуживал такого. «А Маринка?» — спросил Никита. «Она сейчас в безопасности?» «Если они вычислили Орлова, могут знать и о том, что она жива?» Дам Сухоруковых — неприступная крепость», — заверила его Серафима. «Феофания восстановила в особняке все обереги и оккультные ловушки, которые там устроил еще старый князь много лет назад. Ни один Допельгангер туда не сунется». «Но на них работают и обычные люди», — заметил Артем. «А наемников клуба ничто не сдержит». «О возвращении в город Алена Александры пока никто не знает». «Да и что им искать в ее доме?» — удивленно сказала Серафима. «А Маринка живет там в комнате на верхнем этаже и носу из особняка не высовывает. Отец говорит, что это всего на несколько дней. Наш дом тоже стоит неподалеку, но скрывать ее у нас слишком опасно. Мой отец и Бест — злейшие враги. В первую очередь, клуб Калиостро станет искать Маринку у нас в доме». «Так зачем мы понадобились Феофании?» — поинтересовался Никита. «Она хочет поговорить с Евдокией». Отсюда ложили, что старуха, вернувшаяся с того света, скрывается в доме Державиных. Феофания собирается с ней поговорить, но не хочет идти туда в одиночку. Поэтому я и пришла за вами. она не хочет взять с собой телохранителей твоего папаши?» — предложил Артем. «Мы-то ей зачем?» «Ты видел, какие громилы на него работают? Представь, как это будет выглядеть со стороны!» Несколько баллов сопровождают хрупкую женщину в заброшенный особняк. Да они сразу привлекут внимание полиции или наемников клуба. А для нас она уже придумала какой-то план. — Тогда пойдем, — согласился Никита. Мне самому интересно послушать, о чем они будут говорить. — Да бассейн. — Потренировка, тренировка, — напомнил ему Артем. — Без меня потренируются. Отмахнулся Легостаев.